В случае нужды и крайности, или когда, как говорится, человек либо пан, либо пропал, а на охоте это нередко случается, охотник готов на все, что угодно, и делает всевозможные попытки, чтобы только не упустить благоприятный случай. У меня часто бывали такие искушения. Что вы скажете, господа, например, о следующем случае? Однажды в лесу в Польше я очутился уже под вечер без пороха. Когда я пошел домой, на меня напал страшный медведь. Он бросился на меня с открытой пастью и уже готовился проглотить меня. Я стал шарить в попыхах по всем карманам, но не нашел ни пороха, ни пуль. Были у меня с собой только два кремня, которые всегда берут в случае надобности. Я сильным движением бросил один из них в открытую пасть чудовища. Ему это, очевидно, не очень пришлось по вкусу. Он шарахнулся в сторону и повернулся ко мне задом, так что я смог бросить второй камень в него сзади. Удача была, господа, полная. Кремень не только проник вовнутрь, но и столкнулся там с первым. Произошел Взрыв! И медведь с ужасающим треском разлетелся на куски. Такова уж, видно, была моя судьба, что я самых диких зверей встречал именно тогда, когда не имел возможности дать им настоящий отпор. Можно подумать, что они инстинктивно чувствовали мою беззащитность. Во всех этих случаях я счастливо спасался, но уже находясь на краю гибели. Меня всегда выручал случай, который я обращал в свою пользу благодаря присутствию духа и храбрости. Все это вместе и составляет, как всякий знает, удачу охотника, моряка и солдата. «Не хочу рассказывать в подробностях о моих конюшнях, об псарне об оружейной камере, как это делают дворянчики, владеющие конюшнями и псарнями. Но две мои собаки так отличились, состоя у меня на службе, что я их никогда не забуду, и я должен сказать о них несколько слов, господа». Одна из них, легавая, была так неутомимо, внимательно и осторожно, что всякий, кто ее видел, завидовал мне. Я пользовался ее услугами днем и ночью. Когда наступала ночь, я привешивал ей фонарь к хвосту и мог охотиться так же хорошо, если не лучше, чем днем. Однажды, это было вскоре после моей женитьбы, моя жена выразила желание сопровождать меня на охоту. Я поехал вперед чтобы высмотреть что-нибудь. И уже в скором времени собака моя стояла перед стаей нескольких сотен птиц. Я все еще поджидал жену, которая уехала с моим лейтенантом и стреминым Но никого не было, не видно, не слышно. Наконец я стал беспокоиться. Повернул назад и приблизительно на полпути услышал жалобные стоны. Они раздавались где-то поблизости, и все же не видно было ни души вокруг. Я зашел с лошади, приложил ухо к земле, и тогда не только убедился, что стоны идут из-под земли, но совершенно явственно узнал голос жены лейтенанта Истременова. В то же время я увидел поблизости от себя спуск в угольную шахту и уже не мог, к несчастью, сомневаться, что моя бедная жена и ее спутники упали туда. Я поскакал в ближайшую деревню за углекопами, и они после долгой упорной работы вытащили, наконец, пострадавших из шахты глубиной в девяносто сожжений. Первым они вытащили Стреминова, потом его лошадь, потом лейтенанта и его лошадь, затем уже мою жену и ее турец, лошадку удивительнее всего господа то что люди и лошади отделались при этом страшном падении только легкими ушибами но зато тем сильнее пострадали от невыразимого страха об охоте не было конечно больше и речи да и вы господа Конечно, забыли о собаке во всей этой истории, и поэтому надеюсь, не осудите и меня за то, что я не думал более о ней. На следующее утро мне пришлось уехать по долгу службы, и я вернулся домой только через две недели. Через несколько часов после возвращения я хватился легавой Дианы. Она исчезла. Все о ней позабыли, Мои люди полагали, что она побежала вслед за мной, и к великому моему прискорбию ее нигде нельзя было найти. Наконец, мне пришла в голову мысль: неужели собака все еще стережет дичь? Надежды и страх быстро помчали меня к месту тогдашней охоты, и в самом деле, к моей невыразимой радости, собака стояла на том же месте, где я оставил ее за две недели до того. Бедная легавая Диана едва могла доползти до меня, до того она отощала и ослабела от голода. Мне пришлось взять ее с собой на лошадь, чтобы довести домой, и я, конечно, с радостью подвергся этому неудобству. После нескольких дней тщательного ухода за ней собака совершенно оправилась. Диана настолько превосходила всю свою породу, что я не усомнился бы назвать ее единственной в своем роде, если бы этой чести не оспаривала у нее другая моя собака — гончая.